Глава 22 Новая работа. Следующим утром Оксана взяла принадлежности для уборки, ведро и швабру и направилась сначала в каюту боцмана. Она постучала, затем, получив приглашение, открыла дверь и вошла. Семён семёнович сидел на широком диване, занимая в ширину его весть целиком. Увидев ее, он просиял и тут же сказал «Детка, я в состоянии сам убраться в своей каюте». «Иди, у начальника рации приберись». Оксана подошла к каюте начальника рации, обозначенной табличкой, и постучалась. «Кто там?» — сонным голосом пробормотал начальник радиоузла. «Это я», — сказала Оксана. «Ну, заходи, раз я. Интересно, кто это? Я сплю, меня не будить». Оксана вошла и увидела лежавшего на шконке совершенно голого мужчину со строконечной бородкой. Кроме бородки, его тело больше ничем не было защищено от посторонних взоров, на нем не было даже малюсенькой простынки. Он крепко спал. И даже не приоткрыл глаза, когда она вошла. «Хоть бы трусы надел», — подумала Оксана. Она испугалась, что он проснется и откроет глаза, и быстро захлопнула дверь. Ее тут же увидел боцман, вышедший из своей конуры и направлявшийся куда-то по коридору. Он сразу понял, что Оксана в замешательстве. «Что, не удалось прибраться? Ну и хорошо. Нечего молодой девушке делать в каюте голого мужчины», — сказал он. «Откуда вы знаете, что он голый?» «А все знают, что он постоянно голый спит. Кто хочешь, заходи, что хочешь, бери». «Так где же мне убираться?» — спросила его Оксана. «Иди ко второму помощнику. Он скоро с вахты сменится», — сказал ей боцман и открыл своим ключом дверь в каюту помощника. Оксана только приготовилась начать уборку, как в дверь вошел тот самый шустрый белобрысый юноша. Она взяла тряпку в руки и решила протереть пыль со стола. «О, привет!» – обрадовался он, увидев ее в своей каюте. «Слушай, я пыль как-нибудь сам у себя вытру, а так как ты убираешься, лучше вообще не убираться», – сказал он и выхватил у нее тряпку. «Да откуда вы знаете, как я убираюсь? Умные такие все. Туда не ходи, сюда не ходи, здесь ничего не трогай», — Оксана возмутилась. «Я догадываюсь», — сказал он. «Была бы хорошим работником, тебя бы с Востока не списали». Оксана покраснела от возмущения и собралась было высказать наглецу все, что о нем думает. Она успела только открыть рот, как он предложил. «Давай лучше кофе попьем, И давай без церемоний. Ко мне можно на «ты» обращаться». «Да уж, не в моем положении скандала затевать со вторым помощником», — согласилась с ним Оксана. Засмущавшись, она присела на краешек шконки. «Я помню, тебя Денис зовут», — сказала она. «Я тебя тоже хорошо помню, а особенно хорошо помню свое первое впечатление, когда увидел тебя в бинокль с мостика». «Так это ты на меня смотрел?» — я сразу почувствовала. «Конечно, я. Но расскажи, я же себя со стороны не вижу. Очень интересно» попросила Оксана. «Какое у тебя первое впечатление было?» Он, улыбаясь, начал рассказывать. «Смотрю, бегает по палубе какое-то маленькое чудо в темно синей куртке с кудряшками. Я почему-то вдруг подумал, наверное, это моя будущая жена». Оксана засмущалась. «Ты шутишь? Или ты в морях из бинокля себе жену выглядываешь?» Он, засмеявшись, включил металлический чайник в розетку и насыпал кофе в две чашки». Если куришь, можно курить. Я открою иллюминатор». «Да нет, я не курю. Просто так переволновалась, что вдруг захотелось закурить». Между ними быстро растаял лед. Он сказал, «Ты можешь ни в чем себе не отказывать. У меня на ответственном хранении весь дефицит — кофе, сигареты, чай. Хочешь, за конфетами к чаю сбегаю?» «Не хочу я. Меня Боцман уже угощал сегодня конфетами. Это он мне посоветовал с тобой подружиться», сказала Оксана. «А, Боцман». «Мой самый лучший друг, Семён Семёныч», — сказал Денис. «Он плохого не посоветует». Оксана почувствовала теплоту в его отношении к боцману и подтвердила. «Большие люди всегда с большим сердцем, и у них большая душа». «Да, клёвый мужик, особенно живот у него очень клёвый», — согласился Денис. «Мне кажется, он относится ко мне как заботливый отец», — сказала Оксана. «Убираться нигде не дает. «А где тебя поселили?» поинтересовался Денис. «На нижней палубе, вместе со второй уборщицей. Там рядом каюта-гневалки и прачки, все девочки вместе. Я даже чемодан не успела туда занести. Он у боцмана в каюте». «Можешь жить здесь», — предложил Денис. «То есть как здесь?» «Когда меня нет, будешь отдыхать, а когда я есть, мы будем пить с тобой кофе». «Ты, конечно, шутишь». «Нет, не шучу». — Делаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Подумай хорошенько. — Спасибо, Денис. Друг в рейсе мне очень пригодится. У вас на пароходе как-то все по-другому, чем на моем первом, и люди здесь, кажется, лучше. Во всяком случае, пока мне все здесь нравится. Он ушел по делам, а она взяла у боцмана свой чемодан и спустилась в свою каюту. Вторая уборщица, Надя, обрадовалась, что будет жить не одна. Одной все же в каюте несколько месяцев жить скучновато. Она тут же решила познакомить Оксану с другими девочками. «Пошли, я тебя познакомлю с прачкой и дневалкой. Они у нас хохлушки, очень веселые. Вдвоем с Надей они зашли в соседнюю каюту. Две жизнерадостные девицы черпали ковшиками брагу из огромного бедона. Их разбирало безудержное веселье. Похоже, что пьяные они были в стельку. «А, не обращай на них внимания. До завтра точно протрезвеют». Не думала, что они так быстро уже успели наклюкаться. Оксану затошнила от резкого дрожжевого запаха браги. «Свеженькую бражку сделали. Не хочешь попробовать?» — предложила Надя. «Я не пью вообще», — сказала Оксана и тут же засобиралась. «Ой, я забыла половину вещей на верхней палубе. Она чуть ли не бегом понеслась наверх. Там среди мужчин было гораздо спокойнее». Денис уже вернулся и ждал ее из путешествия на нижнюю палубу. «Как прошло?» — спросил он. «Да они там все в стельку пьяные, отмечают что-то, у них весело». Он предложил. «Я иду на вахту, оставайся здесь. Нечего тебе среди всякого сброда делать, а то научат плохому. Брашку еще начнешь с ними пить». «А приставать не будешь, когда я засну?» — на всякий случай поинтересовалась Оксана. «Буду, но недолго». «Почему недолго?» — неожиданно спросила Оксана и поняла, что он ее разводит. «Да я просто приду, уставший, мне будет не до приставаний. А так бы, да, поприставал к тебе». Оксана рассмеялась. Он всегда шутил, и его шутки Оксане нравились. Ей даже показалось, что внешне они с ним похожи, как брат с сестрой. Она не имела ни малейшего понятия, в чем состоит служба второго помощника, но он объяснил. «Стоять на вахте на мостике — достаточно трудоемкое занятие». Во-первых, там качает больше, чем на палубе. А во-вторых, нужно постоянно держать ушки на макушке. Если навстречу идет судно, бывает сложно разойтись. Это только кажется, что море безлюдное, ни судов, ни штормов. За четыре часа ты так выматываешься, что возникает одно желание — прийти в каюту, плюхнуться в кровать и хорошенько отдохнуть. Понятно. А скажи, почему женщин на мостик не пускают? Да и вообще женщина на корабле — плохая примета. «Расскажу потом. А пока принесу сюда твой кочующий чемодан. Достаточно ему пока путешествовать, пусть отдохнет немножко».